Глава девятнадцатая Через несколько дней на Настёна приплыла снова. На этот раз в своём шитике, который Михеич наконец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле сорвалась. Хотела покопаться в своём огороде, где только и сделали, что натаскали гряду под огурцы. Но дождь и того не дал, напрасно лишь вымокла и расстроилась. И чтобы день не пропал совсем впустую, решила. Поплыву. Отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала. Отвезу ещё бутылочку дёгтя от той же мошки. Свалю с души одну печаль». Она обрадовалась, что Михеича нет, и не надо с ним объясняться. А Семёнов не сказала, будто сходит порыбачить. Семёновна всё хныкала, что «Вот люди ловят, а они с нынешней ангары хвоштика мулямошного не видели». Настёна так и сказала «Сходит» чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет на лодке, то и другое означало сходить. Семёновна не успела ответить, не успела ни задержать, ни дать позволения, а Настена уже выскочила и быстрым шагом направилась к ангаре. Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревянные колышки. Настёна подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того, чтобы заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз, по течению. Через пять минут, когда деревню не видно, стала зазыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперёк реки. Дождь глухо с сытым ворчанием шумел, входя в воду. Река казалась серостальной и тусклой, остров казался размытым и приподнятым. Будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо. А лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Настёна вспомнила, что в марте, в лютую и мокрую метель она бежала по льду, где-то здесь же. Время идёт, а у неё ничего не меняется, и зимой, и летом приходится искать непогоду, чтобы попасть всё туда же, всё для того же. Настёна была в прорезиненном плаще, наброшенном поверх кофты. Но он давно вытерся и не спасал от дождя. По спине неприятно, тёплыми струйками, набираясь и нагреваясь, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно. Настёна то и дело поводила спиной, отдирая её и морщись избивалась с греби. Она переплыла ангару и, отыскав речку, Загнала шитик под нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под подновисшую низко над речкой раскидистую березу, чтобы и не видно было постороннему глазу, и поменьше нападало сверху дождя. Один перемет она взяла с собой, второй оставила в лодке, и, сойдя на берег, вздохнула натруженно. Убежала. Добралась. И добралась будто в одно мгновение. Но она потому и прихватила перемет, что помнила. Придется возвращаться. Всё у них теперь шиворот на выворот. Сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперёд, а у них нет. Попробуй, Андрей, возвернуться туда, откуда он скосил свою жизнь. Попробуй она воротиться к той Настёне, какой была полгода назад. А как тяжело будет ей плыть сегодня обратно. Та же ангара покажется в пятеро шире. Те же весла тяжелей, та же вода страшней и глубже. Взять бы и не возвращаться, остаться здесь, на положенном ей месте, с положенным человеком, чтоб не прикидываться, не лукавить, не врать, а жить свободно тем, что она есть. Она спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размотала перемёт. Этой снастью только теперь и рыбачить. Через неделю-две, когда высветлится и войдёт в свою норму вода, она не годится». В прошлом году после льда Настёна несколько раз ставила под своим берегом и добывала, приносила и ельцов, и хариусов. Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой рыбалки он отошёл. А ей, Настёне, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного самого заморённого ельчика. Главное, было б что сказать, чем прикрыться, а поверят, не поверят, наплевать. Так или иначе, всё идёт к концу. В чёрном земляном яру с торчащими прутьями корней Настёна, обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязный камень перемёт в воду. «Ловись, рыбка большая и маленькая ловись». Уходя, Настёна подумала, что если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла. У голова бедовая. В неё что угодно может закрасться. Дождь всё нудил и нудил. На не чудилось, что она слышит протяжное, надсадное поскрипывание, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно. На деревьях зябко подрагивали листья, над ангарой висела глухая, как осенью, туманная морось. В небе появилось чуть заметное движение — Или оно тоже чудилось? наплывала перед глазами, которые не любят пустоты. Настёна не бывала в верхнем зимовье и шла наугад. Шла сначала понад берегом, по старой запущенной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она должна сразу найти прежние работные места. Но полян по склону светлело много, и не понять было, вечные ли это поляны или одичавшие поля, Она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь все выше и выше, а постройка все не находилась. Взгляд подождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнуться на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени крышу зимовья. И опять на Настена, как когда-то, Постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал её голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завёл её внутрь и помог скинуть мокрую одежду. Но разговор на этот раз пошёл у них иначе, чем накануне, когда Настёна приплыла впервые, и они встретились на берегу. Виновата в этом была Настёна. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно всё и есть, как он говорит что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там, молчать, стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному, спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние, и мучительной жутью пронзалось сердце. Да что же они делают? Что они делают? На что надеются? Правда, она сквозь камни прорастет. Посреди ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой силы ее не скрыть. Не лучше ли Андрею все же выйти и повиниться? Веруют же об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных. Люди тоже должны понимать, что тот, кто упал до такого греха, впредь для греха не годится и увидев опять перед собой провисшее и некрасиво заросшие, как замшелое, лицо Андрея, его провалившиеся глаза, острые и измученные страданием, его полусогнутую, настороженную фигуру в грязной одежде, попав после дождя в сырое, темное зимовье с горьким запахом спертого, задушенного воздуха, увидев и ощутив все это, Настена с новой болью содрогнулась. «Не топишь ты здесь, что ли?» — спросила она, не сумев сдержать раздражение. «Печки нетуки — почувствовав её настроение, ответил он. В нахлынувшей горькой тоске, от которой стало пусто, ветрено во всём теле и застучало в голове, на Настёна простонала. «Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так? Выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу, куда тебя, туда и я» я больше не могу. И ты не можешь. Ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась, и без того задохнулись в смертях». Она, торопясь, говорила и видела, как отодвигается от неё лицо Андрея, как, удивлённо замерев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал, «Избавиться от меня надумала». «Ну-ну, давай». «Андрей, испугался она Избавишься, Настёна, избавишься. Кланяя, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он: "И то устала сколько можно. Пора и честь знать, должен сам понимать. Избавишься, Настёна. Да не так, как задумала. Со мной говоришь, пойдёшь". Он ещё тошней того усмехнулся и набрал голос: «Да ты же знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют, а меня поставят. Тебя, он хошь из-за пуза пожалеют. И пойдёшь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь, как ладно!» «Перестань, Андрей, сейчас же перестань! Как тебе несовестно говорить такое?» «Я тебя, на Настёна, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро, недолго ждать». Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да завтра, если на то пошло хэш час, ангара рядом. И зарывать хлопотать не надо, у меня и верёвочка припасена. По льду ещё на мельницу заходил, прибрал там верёвочку. Надёжная, пятерых удержит, с твоей же лодки и прыгну. А ты доглядишь, чтоб не всплыл. «Тебе же всё равно через ангару надо, ну и меня по пути подбросишь, я тебе полдороги грибу Прижав к груди руки, словно защищаясь и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настёна взмолилась. «За что ты так меня? За что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше, я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло, а ты что говоришь? Зачем ты так?» «Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу...» В первый же день сказал «нет». «И ты меня не повернёшь назад, не старайся, ничего не выйдет!» Кричал он уже не сдерживаясь и набрасываясь на неё с такой злобой, что она оцепенела. «Ишь, добренькая какая! Лучше хотела, я знаю, чего ты хотела!» «Догадалась, как спровадить, всю ночь по дени спала, всё думала, додумалась, лучше некуда!» «И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут, обойдусь!» «Без сеточки твоей обойдусь, и ничего мне больше не надо!» «А то ты надсадилась таскать, хватит! Хватит с тебя, отдохни! Больше сюда не показывайся, всё равно ты меня не увидишь, и правда! На шею сел бабе, тяжело, но запомни ещё раз! Скажешь кому, что я тут был, достану! Мёртвый приду истребую, запомни Настёна!» В надежде остановить, унять его, она шагнула к нему. Он искривился в быстрой, брезгливой гримасе и втянул голову в плечи. «Погляди на меня, Андрей!» — попросила она со слабой настойчивостью. «Погляди! Нет! Ты погляди! Не отворачивайся! Погляди и скажи! Похоже я на ту, про кого ты говоришь! Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи! Похоже!» «Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть, мол, на праслину возвел? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?» «Не надо виниться!» А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперёк тебя пойти? Что ты, Андрей, что ты? Не надо так, ну не надо. Ты посмотри хорошенько, посмотри на меня, такая я или нет. Неужто ты не видишь? И не отнимая глаз от него, прикусив губу, чтоб не расплакаться, она затряслась от рвущихся через силу сдерживаемых рыданий. «Себе, значит, не верь, а ей верь. Славно!» — буркнул он, растерянно отворачиваясь и злясь на всё, на всё кругом слепой, безысходной злостью. Они надолго замолчали. Настёна поднялась уходить, а он не сдвинулся с места, как стоял, так и остался стоять, не проводил. Она вытерпела немного, только три дня. И при первой же возможности, никому ничего не объясняя, столкнула лодку и поплыла. Больше находиться в неизвестности, здесь ли он, живой или она не могла. И когда ночью уж в темноте Настёна постучала в окошко, и он вышел, она кинулась ему на шею, сама не своя от радости, не помня ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой, лаская её и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что нагородил». Говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал её караулить, чтоб просить прощения. От всего этого Настёна ещё сильнее зашлась, потерялась душой и пообещала. «Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь, так и знай».